Кактус. Наиболее характерной особенностью времени является его относительность. Все знают, как быстро проносятся воспоминания в памяти утопающих. И вот почему легко допустить, что иной человек переживает вновь весь период своей влюбленности в тот короткий миг, когда он расстегивает свои перчатки. Вот именно такое состояние переживал Трисдаль, вернувшись в свою холостяцкую квартиру и застыв у стола. На этом столе в высокой красной вазе красовались какие-то странные зеленые цветы, представлявшие собой разновидность кактуса и снабженные длинными перистыми листьями, плавные и мягко колыхавшимися при малейшем дуновении ветра. Приятель Трисдаля, брат невесты, Сидел в стороне и был искренне огорчен тем, что ему приходится пить одному. Молодые люди были во фраках, их белые лица, словно тусклые звезды, светились в густых сумерках, обволакивавших комнату. В то время как Триздаль расстегивал свои перчатки, в его памяти проносились быстрые и мучительно острые воспоминания о последних пережитых часах.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 но ее ответ так и не пришел. Необузданная гордыня и самолюбие не разрешали ему отправиться к девушке и потребовать у нее объяснения. Через два дня вечером они встретились у знакомых за обедом. Их приветствия носили чисто официальный характер, но Элис устремила на Трисдаля удивленный, взволнованный и вопрошающий взгляд. Он же был очень вежлив, но тверд холоден, как алмаз». и высокомерно ждал ее объяснение Тогда Элис с чистой женской быстротой изменилась в лице и обращении и превратилась в снег и лед. Вот каким образом случилось, что они навсегда отошли друг от друга? Кого винить в этом? Кого прицать Свалившись теперь со своего пьедестала, Тристаль мучительно искал ответа среди осколков своей гордыни.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 «Да, это верно. Надо бы выпить чего-нибудь», — ответил Тристаль. «Между нами, будь сказано, твой Брэнди отвратителен», — заметил его приятель, привстав с места и подойдя поближе. «Вот поезжай к нам, в пункту Редонду, и отведай наш бренди который готовит старый Гарсио, уверяю тебя. Не пожалеешь о том, что так далеко и долго ехал. Постой, постой, брат».